Глава 18. Тадиан Какая легковерная! Я легко вернул ей магическую клятву, и эта Дурында послушно ее повторила. Запечатал своей магией и довольный поднялся. Отныне няня не сможет приблизиться к моему отцу, и ничего у нее не получится. Теперь осталось проделать что-то подобное с другими претендентками, избавив папу от них одну за другой. На это у меня уже были планы ведь я, собственно, бежал в королевскую оранжерею, чтобы сорвать задание и устроить как можно больше переполоха. Как? Ох, не терпелось это показать. А тут выскочила эта няня из приюта, и мне удалось удурачить ее крокодиловыми слезами. Вернусь домой, поблагодарю ребят из деревни, которые поделились, как легко манипулировать взрослыми женщинами, давя на жалость. Жаль, с отцом подобное не выходит. Впрочем, он бы легко заметил бытовую магию, с помощью которой мне и удалось разрыдаться. Я побежал дальше, не обращая внимания на возмущенные крики няни. «Побежала ведь за мной неугомонная!» Впрочем, улизнуть от нее дело плевое. Заметил первую попавшуюся арку, нырнул в нее и активировал папин артефакт невидимости. Затаил дыхание, чтобы не услышала, но едва не прыснул от смеха, увидев растерянное лицо Ирмы. «Что?» Она потрогала стену. «Куда он делся?» «Здесь тайный ход?» скрупулезно осмотрела саму арку, подергала за все выступы, сунулась в каждое из углублений, а я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Прижимал обе ладони к рту и думал, что вот-вот взорвусь от смеха. Вдруг послышался суровый голос. «Эй, леди, что вы там делаете?» «К нам бежали стражники, и дело принимало худой оборот, ведь эти люди точно заметят, что я использую магию. Отец говорил, что у стражи есть специальные магические детекторы, чтобы ловить нарушителей». Возможно, они и появились из-за папиного артефакта. Ирма уже залезла по выступам наверх и, испуганно дернувшись, повисла на большом выступе. У меня ёкнуло в груди. «Если эта дурында грохнется, точно что-нибудь тебе сломает!» Я вскочила и обнял ее ноги, чтобы не дать упасть, но няня вдруг испуганно взвизгнула и задергала ногами. Когда я получил коленом по челюсти и влетел в арку, то догадался, что она же меня не видела из-за артефакта и испугалась, но было уже поздно. Застонав, я потрогал затылок и ощутил что-то влажное и темное. А потом выступ, на котором висела няня, обломился, и мы оба провалились в темноту. «Что происходит?» — дрожащим голосом поинтересовалась Ирма. «Похоже, ты все-таки нашла тайный ход», — ответил я. «Поздравляю». «Ты иди», — испуганно пролепетала няня. «Это ты?» «Нет, это призрак моей прабабушки», — проворчал я. «Ты чего детей бьешь, няня фиктивная?» «Я бью», — опешила она. «Так это ты меня за ноги схватил? Ты невидимый!» «Все-таки зачатки мозга у тебя есть», — одобрил я. «Фух, напугал!» — с досадой выдохнула она и осторожно поинтересовалась. «А где это мы?» «Тебе лучше знать», — хмыкнул я, осторожно поднимаясь. Развел руки, чтобы не наткнуться на что-либо вроде копий или смертельных ловушек. «Тайный ход. И куда он ведет?» «Давай узнаем», — предложил я. «Может, нам помогут те стражники, что бежали к нам?» — боязливо предположила няня. «Конечно, помогут», — кивнул я, хоть в темноте она и не видела. «Проводят до темницы и предложат свежую солому. Хочешь?» «Не очень. Хоть в чем-то мы сошлись во мнениях». «И то верно», — тихо засмеялась она, а потом мягко уточнила. «Надеюсь, я не сделала тебе больно?» «Не надейся», — отрезал я, копируя голос отца. «Сделала». «А как ты стал невидимым?» «Вот же болтливая», — осторожно пробираясь по стеночке, проворчал я. «Магическим артефактом воспользовался». «А может, у тебя есть тот, который светится?» с надеждой спросила она. «Что-то вроде фонарика. Нам было бы проще идти». Я остолбенел. Действительно, такой артефакт я тоже прихватил, но не вспомнил о нем, пока няня не спросила. Впрочем, мне не обязательно в этом признаваться. Я деактивировал невидимость и поменял магические приспособления. Когда в темноте возник яркий луч, то мы увидели на полу тайного хода белеющие кости». "Ой, лучше выключи", вскрикнула Ирма. "Уверена?" уточнил я. "Если есть кости, значит, есть и тот, кто их обгладал. Не бойся", выдохнула она и вцепилась в мою плечо. "Я сумею тебя защитить". "Не сомневаюсь", проворчал я, потирая ноющую челюсть.